«Что ж, если вы пытаетесь что-то от меня спрятать, то у вас это чертовски хорошо получается!» Нехотя отметил Виктор Шут. «Капитан нанял несколько чертовски ловких бухгалтеров», сказал Туль-Лебеском, пожав плечами. «В таком бизнесе...» Ваши бухгалтеры могут сделать вам почти столько же денег, как и ваши букмекеры. «Понятно», — сказал Виктор Шут. «Вот почему я и попросил посмотреть обе ваши бухгалтерии. Но более существенно, это почему я все еще не полностью убежден, что они точны. Ты уверен, что у вас нет третьей бухгалтерии, которую вы от меня скрываете?» «Если и есть третья бухгалтерия, то капитан ничего мне о ней не сказал», — ответил Беском. Менеджер казино уютно расположился у стола, за которым работал шут, не проявляя никаких признаков беспокойства. «Понимаете, это меня не касается», — продолжил он. «Я слежу за тем, чтобы все работало гладко». А остальное делают для людей которых капитан поставил во главе если интересно мое мнение достаточно просто спросить но я не собираюсь совать свой нос в его дела размышляя виктор шут отложил в сторону бумаги он оставил без комментария невысказанную бэксомнд мысль о том что некий нос влез в бизнес капитана и что этот нос не должен был быть там тем не менее мысленно он отметил возможность взлома по его мнению бексон не был достаточно компетентным менеджером но не стоило забывать что он был преданным младшему шутту это устраивало виктора шутта пока бексон сделал свою работу для отца так же хорошо как и для сына при условии что для сына бексон делал работу качественно. Пока он сидел в бизнесе с Сейна, Виктор Шут намеревался это прояснить. Если он и собирался выразить негодование, то сначала должен был всесторонне разобраться в этом. Он встал из-за стола и сказал Бексому «Я уже вижу, что игровая деятельность стимулирует весь бизнес». — Похоже, если вы собираетесь сделать что-то еще, то это будет направлено на привлечение посетителей в казино. Держу пари на это. Я хочу, чтобы вы показали мне все казино, дали мне посторонний взгляд на все, что вовлечено в работу. — Окей, — сказал Бэксон, не проявляя большого энтузиазма. — Желаете начать экскурсию сейчас? «Прямо сейчас», — сказал Виктор Шут ровным, спокойным, холодным голосом. Настало время показать Бэксому, кто тут босс. Шут не построил бы межгалактический миллиардный, мультимиллионный бизнес, будучи мягким со своими людьми. Это был урок, который его сын так и не усвоил. «Ну что ж...» Если мальчик не может сделать мужскую работу, есть тут мужчина, готовый ее сделать. Он холодно улыбнулся. «Показывайте дорогу», — сказал он, и пошел за Бексомом, когда управляющий казино вывел его из кабинета. За шутом тихо и ненавязчиво последовал его телохранитель. Первая остановка была в большой комнате, заставленные коранами и показывающими изображение казино с мириадом видеокамер, установленных на этажах. За каждыми двумя или тремя экранами был закреплен работник, внимательно наблюдающий за происходящим на мониторах. Это нервный центр всей организации, сказал Бекхэм. Все, что происходит, записывается, так что любая подозрительная деятельность может быть пресечена в корне. Всегда есть кто-то, кто думает, что может обыграть о нас в нашей собственной игре. Мы не против игроков с системами. В долгой игре ни одна система не может соревноваться с тем, что все вероятности приносят в пользу дому. Если несколько человек выиграют в краткосрочной игре, Это только вдохновит. Больше людей пытаться победить нас. И чем больше участвует, тем больше наша выгода. — Так что вы тут высматриваете? — спросил Виктор Шут. — У вас здесь много дорогого оборудования, и много людей сидят здесь, следя за ним. За что им платится зарплата? — Мы ищем две вещи, — сказал Бексом. Профессиональные шулеры могут дорого нам обойтись, по крайней мере, если они смогут войти и выйти, прежде чем мы их словим. У нас есть база данных известных мошенников, в которой мы обмениваемся с другими большими игровыми домами. И мы можем выявить большинство шулеров, прежде чем они даже доберутся до игровых столов. И иногда даже прежде, чем они ступят в казино. Посмотрите это. Он дотронулся до системы дистанционного контроля, и ближайший монитор поменял изображение. Теперь он показывал пожилую азиатку, бросающую жетоны в игровой автомат, подобно зомби, выглядящую, как большинство скучающих людей на пенсии. Вы... «Можете увидеть, за что мы ее взяли?» — спросил Бэксом. Виктор Шут скосил глаза на монитор. «Нет», — сказал он. «Потом, погодите минутку. Ее жетоны отличаются от других, правда? Они фальшивые». «Неплохо», — нехотя ответил Бэксом. Возможно, нам даже удастся подыскать вам работу оператором. Но фишка в том, что она не просто бросает поддельные жетоны. Они специально улучшены. Каждый из жетонов снабжен чипом, сконструированным для увеличения ее шанса сорвать крупный куш. Мы бы это прошляпили, если бы она не была поймана пять лет назад, С подобным же в казино соблазнительная лягушка. Она сменила свой облик, но мы все равно ее взяли, как только компьютер закончил сравнение ее облика с ее строением. Если бы мы позволили ей поиграть пару часов, она бы унесла с собой 10 или двадцать тысяч. Теперь посмотрите на это. Вид старушенца исчез. И вместо него появился вид бизнесмена средних лет в абсолютно безвкусном и простецком наряде за столом игры в крабс в конце игры игрок сгреб горку фишек и свободно отправился в сторону кассы вы заметили трюк сказал бэксом виктор шут почесал голову проиграйте снова сказал он раздраженный, что не заметил ничего необычного. «Хорошо. Смотрите внимательней, сказал Бексом, усмехнувшись. И снова сцена проигралась в течение, может быть, десяти секунд. «Я понял», — сказал Шут. «Как раз там, где он поворачивается, его рука опускается в карман. Я не знаю, что он там делает, но это тот самый момент, когда он это делает». Бэксом лишь рассмеялся. «Попался. Он опускает руку в свой карман, положим для того, чтобы проверить ключ от комнаты. Насколько мы можем судить, он ничего не делает в данный момент». Виктор Шут бросил злой взгляд. «Так в чем суть?» Бэксом переключил пульт, и дисплей сменился, показывая бизнесмена, и азиатскую женщину бок о бок. Суть в том, что это тот же самый мошенник, которого вы видели раньше. Новый день — новый облик. — В это трудно поверить, — сказал Шут, пристально вглядываясь в два лица. — Они такие разные. — Верно, так же, как и эти. Сказал Беском, переключая пульт для показа галереи других лиц. Ярко одетый молодой человек, изнеможденный невысокий человечек, который, возможно, работает клерком в офисе, похожая на статую черная женщина. «Проклятие в том, что мошенник даже не человек», — добавил он. «Видите, с чем мы имеем дело?» «Я думаю, да», — надвектил Виктор Шут, покачивая головой. И «Что вы делаете, когда поймаете это?» «Садим их на первый же корабль, покидающий станцию, и посылаем фото охране в порту», — сказал Бексум с улыбкой. Теперь он показал старшему Шутту, что является профессионалом своего дела и что он чувствует себя, как рыба в воде. Вы можете словить жуликов, даже прежде чем они попадут в казино. Это одна из мер предосторожности на территории независимой станции. У вас есть шанс не пропускать нарушителей вообще, чем ловить их на месте преступления. — Хорошая политика, — сказал шут, кивая. Та же идея и в оружейном бизнесе. Ты можешь увернуться от ракет, когда они выпущены. Но намного более эффективно удержать другую сторону от их запуска с самого начала. «Как на меня имеет смысл», — сказал Бексом. «Похожую практику мы применяем и в нашей программе для оценки набираемого персонала». Мы делаем интенсивную проверку любого, кто устраивается на работу, где они будут иметь дело с деньгами. Это предупреждает большинство потенциальных проблем. Эти контролеры тут лучшие в ловле тех, кого мы не можем отсеять на этапе найма. Каждый нанятый проходит сквозь эту комнату в процессе обучения и ориентирования здесь, так что они знают, что за каждым их движением наблюдают это удерживает большинство из них оставаться честными остальных остальных мы ловим на месте преступления сказал эбексом и когда это делаем то для них это билет в одну сторону из лрлеи навсегда когда голос виктора Шурта был скептичен я думаю вы имели в виду «Если. Вы же не хотите сказать, что вы ловите всех, не так ли?» «Вам лучше поверить, что мы ловим всех», — сказал Бексом упрямо. «Никто не уходит, сорвав куш в верном шансе». «Самоуверенность — ваш худший враг», — сказал Виктор Шут. «Если вы думаете, что ловите всех, вы непременно что-то пропускаете». «Давайте же, признайте это. Вы не можете остановить их всех!» «Можем и делаем», — сказал Беском и заиграл с «Не можете», — сказал Виктор Шут. «Я собираюсь доказать вам это». «Хотелось бы на это посмотреть», — зарычал Беском. «Каким же образом вы это сделаете?» «А если я расскажу...» То затея не удастся, сказал шут. А сейчас, прошу меня простить, пожалуй, я взгляну еще раз на происходящее в игровом зале. Я знаю, где вы просчитались, и я собираюсь утереть вам нос. Сдается мне, после этого мой сын захочет узнать, что это за человек, которому он доверил управление казино. Развернувшись, он гордо вышел. Его Делохранитель устремился вслед за ним. «Он уже знает, что я за человек, мистер Шут», — пробормотал вслед ему Беском. «Очень жаль, что вы не знаете его настолько хорошо, чтобы доверять его суждению». Улыбнувшись, он развернулся к сотрудникам, следящим за мониторами казино. Все хорошо запомнили только что вышедшего человека. Я хочу, чтобы вы не спускали с него глаз, пока он находится в поле зрения наших камер. Думаю, он попробует провернуть следующее.